глава 7 подсчеты и расчеты продолжение дядюшка и братья сидели любуясь на выдранный тетрадный лист испещрененные цифрами судя по всему казистор получил прощение видимо не зря отпрыка учили целых пять лет и что так долго с подозрением поинтересовался господин селут принес да ну плюхнул на стол мешок с вешками и только тут спохватился разве я долго ходил «Еще как!» — хмыкнул Селут, переводя взгляд с племянника на мешок. «И сколько тут?» «Не считал», — улыбнулся Данут непонятной и чуточку виноватой улыбкой. Ему сейчас не было дела ни до склада, ни до дядюшки. «Ты что, пьян?» — нахмурился Селут, а Казистр тоненько захихикал. Не поленившись, дядюшка встал, подошел к племяннику и старательно его обнюхал. «Хм, вроде не пахнет», — констатировал глава торгового дома, развязывая тесемки, перебирая пачки кожаных квадратиков, перевязанных суровыми нитками, изрек. «Ты зачем столько взял? Я ж всего две сотни просила. А здесь тысяча». «Сколько расставщик дал, столько я и взял». «Подожди-ка», усмехнулся дядюшка, принявшись пересчитывать пачки. «Старый сквалыга дал тебе тысячу векший получив расписку на двести?» село Тагерд...» Глава торгового дома, развалившись на стуле, захохотал, отсмеявшись, вытер обильную слезу и зрёк. Не иначе наш ростовщик умом тронулся. Нет, он просто отвлёкся. Решил вступиться за отца прекрасной девушки, пусть она сто раз гоблинша. Ростовщик деньги достал, дочка зашла. — Дочка? — удивился Селут. — Откуда у него взялась? — Ну, девушка, которую Тиной звать. «А, так это воспитанница, а не дочка. Опекун он», — пояснил дядька. Подняв глаза, расплылся в улыбке. «Понятно, почему ты так долго шёл. На красивую девку засмотрелся». Она просто зашла, словно оправдываясь, пробормотал Данут. Зверёк у неё сбежал, она за ним и погналась. А её батюшка, ну, который опекун, видимо, мешки перепутал. «Ну, это его трудности», в который раз усмехнулся дядюшка. «Восемьсот векший — сумма приличная, но для ростовщика не слишком большая, не разорится». «Нет, так нельзя», — решительно заявил Данут, сдвигая к себе пачки с обрезками. Считал он гораздо хуже, чем двоюродный брат, но здесь особого счета не требовалось успеть понять, что в одной связке ровно пятьдесят векший. Придвинув к дядюшке четыре стопки, остальные скидал обратно в мешок. А племянник!» — попытался вразумить парня дядюшка. «Ты думаешь, если бы я сам лишний век шерстовщику передал, он бы мне их вернул?» Дядюшка протянул руку к мешку, но она оказалась коротковата. Встать и отбирать векши у племянника Силут посчитал ниже своего достоинства или осознавал, что по-хорошему их не получит, а сумеет ли справиться с племянником. Эта ворона надвое каркнула». «Прости, дядя, но если я напортачил, мне самому это исправлять. Ошибся Гейм. с кем не бывает, не хочу, чтобы обо мне плохо думали». «Это ты что делаешь?» — перегородил дорогу осмелевший Казистер. Данут отодвинул в сторону родича, словно ветку, попавшуюся на пути, и торопливо вышел. Но услышал брошенный в спину вздох дядюшки. «Весь брат спокойного. Такой же дурак». На сей раз в дом ростовщика парни пропустили без всяких задержек. Привратник выскочил, открывая не маленькую дверцу, а ворота для экипажей. А навстречу из дома бежал сам господин ростовщик. Забирая у юноши мешок, гоблин первым делом сунул острый нос внутрь, провел когтем по упаковкам. «Шестнадцать», — перевел дух банкир, прижимая к себе мешок, словно любящая мамаша-младенца. «Угу», — буркнул парень. «Может...» «Отобедайте со мной», — ласково предложил Альц Ром Гейм лучась стёклышками. Да ну-то ужас, как хотелось пообедать с гоблином. Понятное дело, не с самим ростовщиком, а с его воспитанницей. Но было страшновато. Вдруг возьмёт вилку в правую, а нож в левую руку, или перепутает рыбный нож с закусочным. В доме дядюшки над этим постоянно потешались. «Извините, некогда», — пробормотал юноша, кося глазами по сторонам а не покажется ли Тина? Но девушке не было видно. Возможно, повтори ростовщик свою просьбу во второй раз, он бы пошел, но тот не в премьер землякам не стал настаивать. Приятно, что современные молодые люди заняты полезным трудом, — Важный изрек Альц Ром Гейм, пытаясь одновременно поправить стеклышки и удержать мешок. — Да, а как там ваша воспитанница? — поинтересовался Данут. — Передайте ей замялся юноша не зная чтобы такое сказать наконец нашелся в общем мне очень стыдно с ней все в порядке погасил улыбку гоблин поддерживая за плечо гостя он повел его к воротам не то провожая не то выпроважиая простите меня за мою несдержанность и до свидания Оказавшись за пределами владения расцветчика, вместо того, чтобы идти на склад, Данут начал обходить забор. Вначале прошел по одному кругу, потом по второму, по солнушку, против. А вдруг Тина выйдет во двор выгулять своего чудесного зверька, так похожего на маленькую рысь, только без кисточек на кончиках ушей. Но во двор девушка не вышла. Так, проболтавшись до самого вечера, Даже не додумался, а что скажет дядюшке, Танут побрел домой, выбрав от чего-то самый замысловатый и длинный путь, идущий по каким-то руинам. Удивительно, что юноша не запутался в сорняке и не убился, упав в какую-нибудь яму, скрытую травой и мусором. Из раздумий, или как правильно обозвать его состояние, если на самом-то деле он ни о чем и не думал, мы бы сказали в прострации, но юноша, воспитанный в поморском поселке, таких слов не знал, донута вывела тень, мелькнувшая за углом покосившегося каменного сарая. Остановившись боковым зрением, парень увидел, как за спиной шевельнулось несколько темных силуэтов, неумело прячущихся среди развалин. «Как же это он?» Преследователи, хотя и стараются изображать из себя неслышных и невидных существ, на самом-то деле видны хорошо, да и битый кирпич хрустит под тяжелыми башмаками. Выругав себя самого, давным-давно мог бы увидеть и услышать, а вот подожди же ты, грабители? Вполне возможно. Места, в которые его занесло, пользовались в городе дурной славой. Так что там у нас впереди? Засада? Сзади загонщики, а спереди охотники. Грамотные сволочи. Не сказать, что парень особо испугался, но ему все-таки стало не по себе. Высматривая, чтобы такое ухватить, нащупал ногой какую-то палку, быстро нагнулся, ощущая в руке некую тяжесть, слегка успокоился. Оружие неважное, но и с таким можно натворить дел. Сойдя с дороги, Донут прислонился спиной к стене, ожидая противника. В рассуждении, что на этот уйдет время, присел на корточки, чем расстроил планы неизвестных потерявших в сумерках жертву. Данут сидел. Терпение, выработанное на промысле, на рыбной ловле, ему было не занимать, чего нельзя было сказать о злоумышленниках. Первыми не выдержали загонщики. «И куда он делся?» — озираясь по сторонам, спросил первый, словно в надежде услышать подсказку из темноты. Потом уже в голос крикнул. «Эй!» «Аристун, дикарь пропал!» Из-за сарая донёсся недовольный глаз атамана. «Куда он мог деться? Мимо нас не проходил. Упустили, суки!» «Кто упустил? Он мимо нас тоже не проходил!» Принялся отругиваться загонщик. «О, да это старые знакомые. Атаман, уличные своры, Арестун и его шайка!» Подождав, когда из-за сарая проявятся еще три силуэта, и вся шайка соберется вместе, Данут встал. «Ну, здесь я». Кажется, появление Данута удивило и даже слегка напугало малолетних бандитов, но хозяевам улицы надо было держать фасон, да и поквитаться хотелось за прежние унижение. Первым, как и положено, вперед выдвинулся атаман. «Ну что, дикарь, смелый, говоришь, да?» «Силушка, — говоришь, — так из тебя и прет!» «Ничего, мы ее сейчас всю выпустим!» — хохотнул еще один бандит, вытаскивая нож. Кажется, у всех было оружие. Данут, который в этот момент вовсе не жаждал крови, а любил всех на свете. Миролюбиво покрутил палку, на краткий миг превратив деревяшку в крылышки стрекозы. Прекращая вращение, доброжелательно предложил. «Парни, мне от вас ничего не нужно. Идите-ка вы...» Он бы сказал, куда именно идти, но произносить вслух это слово после встречи с прекрасной девушкой язык не поворачивался. Благо, парни сами догадались. Луна, когда она нужна, обязательно прячется в и Юные бандиты не смогли, как следует, оценить искусство намеченной жертвы, но по звуку догадались, что жертвы-то станут сами. Они уже приготовились тихонько раствориться в сумерках, но тут донута вместо доброжелательности накатила злость. Не то на самого себя, не то на гоблина. Мог бы и во второй раз предложить пообедать. «Эх, ножи! Ножи-то своим не оставьте!» «Что, не хотите?» Визг рассекаемого воздуха смешался с глухими ударами и визгом тех, кто не успел побросать оружие. Крики и стоны отрезвили парня, и он невольно попридержал палку, не стал бить ни по голове, ни по другим уязвимым местам. Но не убивать же дураков из-за собственного плохого настроения. Тех же, кто догадался скинуть клинки на землю, Данут трогать не стал. Пусть бегут. Провожая взглядом бывших бандитов, превращающихся в ревущих подростков, парень собрал трофеи, и, насколько позволяла луна, вынарунувшая так же внезапно, хоть такая от нее, под от крутобокой польза, осмотрел добычу. Она же-то дрянь. Выкинуть, что ли? Подумав, донут решил прихватить их с собой. Лежат, хлеба не просят. Немного повеселев, юноша выбрался из руины быстрым шагом отправился домой. Он уже почти дошел, когда услышал свист распоротого воздуха, но уже не успел ни присесть, не увернуться от арбалетного болта. Единственное, что смог немного уклониться, и короткая деревянная стрела с увесистым наконечником пробила плечо, а не сердце. Ещё не замечая боли, Данут выхватил один из прихваченных ножей и запустил его в человека, ловко орудующего козьей ножкой. С такого расстояния шагов двадцать пять нечего и стараться попасть. Злодей лишь провёл рукой, отбивая клинок, потерявший скорость. Но хотя бы отвлёкся. Выхватывая нож, парень побежал навстречу, надеясь, что тот не успеет взвести. Как же, неизвестный не только успел натянуть тугую тетиву, но даже вскинул оружие, направляя его прямо в лоб Данута. Юноша понимал, что уже не успеет стереть ухмылку с лица мерзавцы, едва различимую при бледном свете луны, опять появившейся некстати, как вдруг улыбка сменилась недоумением. Арбалетный болт вместо того, чтобы продырявить тело парня, улетел прочь а несостоявшийся убийца повалился на колени, давясь беззвучным криком, а за его спиной возник человек невысокого роста, в сером плаще, холоднокровно вытирающий в одежду арбалетчика, уже мёртвого, короткий меч. «Можешь спрятать», — сказал незнакомец, кивая на нож, зажатый в руке Данута. Но парень дважды за один вечер, встречавшийся со смертью, не торопился. «Как знать, а что сейчас выкинет спаситель?» Хотя... Если бы тот собирался убить, разве не проще ему было бы дождаться выстрела? Проще можешь оставить, если тебе с ним спокойнее. Пойдем». Незнакомец повернулся и пошел, не заботясь о собственной спине, не о том, последует ли за ним молодой человек. Последует. Куда же он денется?